Словом, проговорили мы это до самого рассвета. Собери-ка, говорю, жена, сыр и масло, надо пока суд додела дела в бой берег съездить. Все это, конечно, очень хорошо, но дело запускать тоже не следует. Как там сказано? Душа Божья до да спина барская, что означает «и о деле помнить надо». И ранехонько чуть свет я запряг лошадку и отправился в мой берег. Приехал на рынок. Ага, существует разве секрет у нашего брата? Все уже известно. Со всех сторон меня поздравляют. Дай Бог счастья, раптеви когда с Божьей помощью свадьба. Спасибо, отвечаю я, и вам того же. Выходит, по поговорке, отец родиться не успел, а сын уж на крыше вырос. «Глупости!» — кричат они. «Ничего вам, рептевье, не поможет. Выпивку придется поставить, не сглазить бы. Такое счастье! Прямо золотое дно!» «Ну, — говорю я, — это ж бабушка надвое выражила. Золото может утечь, одно дно останется». Однако от компании отставать не приходится, нельзя ж свиньей быть. Вот справлюсь только с своими егопицкими покупателями, тогда и выпивка будет, и закуска. Живи, не горюй, как сказано, радуйся и веселиса, гуляй, голытьба. Словом, справился я с своей торговлей быстро, как всегда выпил с братвой по рюмочке,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 Будь ласков, сам, небось, дорогу знаешь. И распелся во весь голос, заливаюсь. На душе так празднично, и на память приходит на певы покаянных молитв. Гляжу ввысь, в небо, а мысли мои здесь, на земле. Небеса, вспоминаю я слова молитвы, небеса — черток Божий, а землю — А землю он отдал детям Адама, то есть сынам человеческим. Пусть, мол, бьются головой о стену, Дерутся, словно кошки, от великой роскоши Из-за почести и старшинства. Не мертвым славить Бога. Черта с два понимают они, Как надо благодарить его за неспосылаемые милости. А мы, но мы, бедняги, чуть выпадет на нашу долю Хоть один сносный день. Благодарим и славим Господа, и говорим: возлюбил, люблю тебя, Господи, за то, что нем лишь голосу и молитве моей, за то, что обращаешь ко мне ухо Твое, когда окружают меня со всех сторон нищета и гость, беды и напасть, то корова средь бела дня падет то принесет нелегкая родственничка недотепа, вроде минахи Мендла из Егупца, который заберет у тебя последний грош, а ты, не дав себе времени подумать, решаешь, что все уже кончено, весь мир рушится, что все люди лживы, что нет правды на земле. Но что же делает Бог? Внушает Лейзер Волфу мысль взять за себя мою цейтл, как есть без преданного, Дважды Буду славить тебя, Господи, за то, что ты обратил око свое к Теви, за то, что пришел мне на помощь, судил мне радость от дитяти моего. Приеду к ней в гости, увижу ее хозяйкой, шкафы ломятся от белья, кладовые полны банок с гусиным салом и вареньем, во дворе не пройти от кур, гусей и уток. Вдруг пустился мой коняк куда-то под гору, И прежде чем я успел поднять голову и сообразить, где нахожусь, я оказался на земле вместе со всеми порожними горшками и крынками, и вос на мне. Кое-как с трудом выкарабкался, стал разбитый, и искалеченный, и всю свою злость сорвал на коняке. «Чтоб ты провалился!» «Кто тебя просил, растя поэтки, показывать, что так мостак так подгуру бегать? Ведь ты мне чуть бед не натворил, дьявол ты этки!» Задал я ему, сколько влезл. Мой молодец, видный сам понял, что сильно набедокурил, стоит, понурив голову, как корова над подойником. «Прах тебя побери!» — говорю я. «Подымаю, воз собираю посуду эй пошел к праотцам. Поехали дальше». — Нехорошая примета! — говорю я про себя. — Не случилось ли какой-нибудь беды дома? — Так и есть. Отъезжаю еще версты две, уши дом недалеко. Вижу, по дороге движется мне навстречу женская фигура. Подъезжаю ближе, вглядываюсь. — Цайтл! — Не знаю, почему, но сердце у меня ёкнуло.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 Говорю я и обнимаю ее, ласкаю, целую, а она — «Отец, дорогой, сердечный ты мой, раз в три дня кусок хлеба есть буду. Пожалей ты меня, пожалей мою молодость!» И снова обливается слезами, слово вымлыть не может. «Горе мне великое», — думаю я. «Уж я догадываюсь, в чем дело. Понесла меня нелегкая в мой берег. Зачем же?»